слепцы. Душа, смотри на них. Действительно, страшны. Как манекен они шатаются комично, как бы лунатики, ужасны, необычны. Шары, вперенные куда-то их, мрачны. Подъяты к небесам, как будто смотрят вдали глаза, отколь ушли небесные огни. Но не видал никто, чтоб к мостовой они, Раздумье головы мечтательно склоняли. Через беспредельный мрак, столь схожей с тишиной и бредут. О город, голос твой в круг нас поет, мычит, смеется в истерии. Ты до жестокости восторгами пленен. Безумец больше их, бредуя, кинув стон: что в небе вы найти хотите, все слепые?